Кофе такой крепости пить Флетчу еще не доводилось, так что пришлось последовать совету Кара и добавить горячей воды. Что за неприятности? По всему получается, что вчера в ожидании вашего прибытия а старший Флетч перенервничал, ну по-моему это естественно, и уделил слишком много внимания местным напиткам. Он набрался? И потерял чувство времени и пространства. А, так вот почему он не приехал. Однём он не припомнит, в котором часу затеял ссору в кафе Терновник. кто-то, по его словам, оскорбил королеву. Какую королеву? Ну королеву Англии, е л и з а в е т у вторую. А какое ему дело до королевы Англии? Он же родился и вырос в Монтане. Нам всем очень дорога королева Англии старина, и она любит Кению. Посетила ее дважды. Кар разрезал ножом я и ч н и ц у принесенную ему официантом. В общем, он начал махать кулаками, вроде бы врезал двум или трем мужчинам, а вроде бы слышал звон бьющейся посуды, вроде бы видел, как перевернулся один из столов. и к А потом, ну у него во всяком случае сложилось такое впечатление, набросился на пытающегося успокоить его Аскари. Почему бы вам не взять ф р у к т о в А кто такой Аскари? Охранник, возможно, полицейский. А впрочем, при судебном разбирательстве это очень важная деталь. Он учинил драку? Так он говорит. Моя мать и говорит, что точно также он вел себя и в пятнадцать лет. Я бы мог процитировать вам четверостишие о том, что в каждом мужчине живет мальчишка, но я не столь большой знаток Вордсворта. Примечание. Вордсворт. Уордсворт. Уильям. Тысяча семьсот с е м ь д е с я т тысяча восемьсот п я т ь д е с я т ы годы. Английский поэт-романтик. И где же он сейчас? В тюрьме? Еще нет. Он, как говорится, лег на дно, чтобы прийти в себя и обдумать ситуацию. Я не стал спрашивать, откуда он звонит. Но рано или поздно ему придется предстать п р е д судом. На р о д и не Нью-Йорк или Лондон. Все знают, кто такой Флетчер. С другой стороны, люди не воспринимают подобные потасовки очень серьезно. Мама предупреждала, что ему свойственно исчезать в критические моменты. Правда? Так она и сказала. Какая она у вас умница, понимает человеческую душу. Так почему он пригласил меня сюда, если мой приезд так взволновал его? Ну. Узнать бы, где упадёшь, подстелил бы соломку. Это тоже и з в о р т с ворта. Возможно. Очень важно, кем был Аскари, которого он ударил: частным охранником или полицейским. Вчера вы говорили, что закон здесь очень суров. Очень. и н а ч и с т о лишен чувства юмора. Послушайте, Кар. Почему бы вам не позавтракать? я и ч н и ц у надо заказывать у официанта. Вы, вероятно, знаете, где сейчас мой отец. Вероятно. Почему бы мне не поехать к нему прямо сейчас? Может, я в чем-то помог ему? У меня более интересное предложение. Почему бы вам не слетать со мной на озеро Туркана? Примечание. Другое, более известное название озера Рудольф. Мне нужно доставить туда одного ученого. Потом мы сразу же вернемся в н а й р о б и Вы поплавайте. Мы перекусим на пляже. Места там изумительные. Но мой отец. Поставьте себя на его место, Флетч. У него жуткое п о х м е л ь е Возможно, разбитый нос. Его могут арестовать. с о з д а в ш е й с я с и т у а ц и и у него естественно нет ни малейшего желания видеться с отличным парнем, на лице которого написано, что он никогда в жизни не совершал ничего предосудительного. Тем более, что этот парень придет к нему, предлагая свою помощь и будет звать его папа. Я много чего совершал. Рада-то слышь, Флетч оглядел стол. Пожалуй, я позавтракаю. Завтрак – это единственное убежище, оставшееся у современного мужчины. Наполняя тарелку, Флетч увидел вошедшую в столовую Барбару. Она поцеловала Карра в щеку и села за столик. Но тарелку ф л е т ч положил несколько ломтиков ананаса, два вареных яйца, сосиски, ветчину и гренок. Он также взял высокий стакан с апельсиновым соком. Я как раз объясняю вашему мужу, что сегодня ф л е т ч а Старшего задержало серьезное дело, связанное с юриспруденцией, а потому я предлагаю вам обоим слетать со мной на озеро Туркана. Как мило с вашей стороны. Барбара вопросительно посмотрела на Флетча. Полет займет два с половиной часа и столько же обратно. Очень интересное озеро. Иногда его зовут н е ф р и т о в ы м морем. Места в самолете предостаточно. Он рассчитан на восемь пассажиров, а летит только один ученый, доктор Маккой. Он не будет возражать против вашего присутствия. Мне так обрыдли самолеты, начала Барбара. Кар глянул на часы. Дело в том, что мне пора. Я обещал доктору Маккою, что мы вылетим ровно в десять. Лети один, Флетч. Приняла решение Барбара. Мне нужен день отдыха. Тут есть бассейн. Я еще не осмотрела вольеры с райскими птицами. Ты не боишься оставаться одна? Флетч быстро очищал тарелку. «Ну, если мне станет скучно, я схожу в мечеть. Благо она рядом с отелем. Я никогда не была в мечети. Я пошел за машиной. Пяти минут вам хватит, Флетч? Конечно. После ухода Карра Барбара повернулась к мужу. Флетч, дорогой, а тебе не кажется, что все, связанное с твоим отцом, идет на перекосяк? Флетч допил кофе. Мы знали это до прибытия в Кению. Глава семнадцатая.